29-я утренняя смена Излюбленным видом спорта в те школьные годы была лапта. Уже на усеянном гравием школьном дворе Конрадинума свеча, запущенная столь мастерским ударом, что, покуда мяч сперва зло вгрызался в небо, а потом как бы нехотя пикировал вниз, игроки, бьющие команды, рассыпаясь веером, успевали без помех добежать до своих меток и вернуться, набрав очки, Такая свеча считалась геройством, по сравнению с которым 55 солнышек или 17 отжимов на турнике были так, ерундой. Ну а уж в Заскошинской лесной школе в лапту играли с утра до вечера, для проформы перемежая это занятие двумя-тремя уроками в день. На игру эту Вальтер Матерн, его друг Эдуард Тамзель и старший преподаватель Малленбранд смотрели с трех совершенно разных точек зрения. Для Маленбранта лапта была мировоззрением. Вальтер Матерн был мастером свечи. Он запускал в небо свечи и ловил их играючи, успевая тотчас же выбросить мяч из ловушки своему партнеру, что приносило команде дополнительные очки. Что до Эдуарда Амзеля, то он колобком мчался по игорному полю, как сквозь чистилище. Толстенький коротконожка он являл собою идеальную мишень для ответных бросков противника. Он был самым уязвимым местом в своей команде. За ним устраивали настоящую охоту. Его загоняли в квадрат по четверо и совершали над ним разнузданные, почти людоедские пляски с мечом. На нем опробовались самые изощренные финты, покуда он с визгом, не валился в траву, всем телом предощущая шмякующий удар меча задолго до самого удара. Мяч приносил Амзелю спасение лишь тогда, когда друг Вальтер Матерн запускал его свечкой. Вальтер Матерн, собственно, и старался бить одни только свечи, чтобы дать Амзелю возможность под прикрытием взлетевшего в небо мяча успеть пересечь игровое поле. Однако, увы, далеко не каждая его свеча столь надолго зависала в воздухе. Так что уже после нескольких дней такого в буквальном смысле слова «игривого мировосприятия», на веснущатом теле Амзеля замерцали многочисленные синие фонари, которые потом долго не хотели гаснуть. Уже и в ту пору пересменок, после относительно мягкого детства, проведенного на обоих берегах Вислы, начались теперь уже вдали от Вислы страдания Амзеля. И они еще долго не кончатся ибо старший преподаватель Маленбранд считался крупным специалистом и даже написал то ли книгу, то ли главу в книге о спортивно-состязательных играх немецких школьников. В ней он кратко и исчерпывающе высказал свое понимание лапты. Во введении отметил, что национальное своеобразие лапты, как истинно народной игры, особенно наглядно выявляется в сопоставлении с безликим вненациональным футболом. Затем параграф за параграфом изложил правила. Одинарный свисток означает «мяч вне игры». За попадание, когда атакующих запятнали, фиксируется двойным свистком арбитра. Бежать с мячом запрещается. Вообще мячи. Мячи бывают отвесные, так называемые свечи, дальние, пласированные с угла, ложные свечи, катыши, ползуны, рикошеты, отскоки — пятнающие попадания и в три передачи. Подача мячей осуществляется ударом биты и бывает в зависимости от типа производимого удара для отвесных и дальних мячей снизу или боковая, для плассированных мячей от локтя, а также двумя руками, когда мяч подбрасывается на высоту плеча. Отвесные мячи или так называемые свечи, получал Маленбранд ловится игроком так, чтобы рука с ловушкой и пойманный мяч образовывали одну линию с уровнем глаз ловящего. Кроме того, и это новшество прославило старшего преподавателя по всем городам и весям, по его предложению расстояние, которое игрокам следует пробегать до меток, было с пяти метров увеличено до пятидесяти пяти. Это ужесточение правил игры — Амзелю довелось в буквальном смысле прочувствовать его на собственной шкуре, было воспринято почти всеми гимназиями на севере и востоке Германии. Маленбрандт был ярым врагом футбола, и многие считали его истовым католиком. На шее, а точнее на волосатой груди, у него болтался металлический свисток. Одинарный свисток означал «мяч вне игры», двойной свисток означал Только что ученика Эдуарда Амзеля запятнали мечом, попадание засчитывается. А вот свечи, которые Вальтер Матерн запускал, стараясь спасти своего друга, Маленбранд частенько не засчитывал заступ. Но зато следующая свеча в порядке. И за ней еще одна тоже. А вот следующая сорвалась. Подающий чуть накренил корпус, и мяч, отклонившись от игрового поля, со свистом отрезком ныряет чащу леса. По свистку Маленбранта, мяч вне игры, Вальтер Матерн мчится к забору, перемахивает его одним прыжком, ищет во мху и под кустами на опушке, как вдруг мяч сам выпрыгивает к нему из орешника. Мяч пойман, быстрый взгляд, из ветвей и листвы торчат голова и плечи мужчины. На ухе, на левом, покачивается медная серьга, потому что мужчина смеется беззвучно. Смуглый, бледный, загорелый. Ни одного зуба во рту. «Бидан Денгеро» — это и означает «беззубый». А под мышкой — говорящий узелок. Вальтер Матерн, держа мяч обеими руками и пятясь, выбирается из леса. Никому даже Амзеле он не расскажет об этом бесшумно смеющемся незнакомце в кустах. Уже следующим утром и после обеда тоже Вальтер Матерн нарочно смазывает по одной подаче, запуская мяч в лес. И, не дожидаясь свистка Маленбранта, мчится через все поле и перемахивает через забор. Но ни один куст, ни одно деревце не выбрасывает ему мяч обратно. Один мяч он после долгих поисков нашел под папоротником, а второй так и запропастился. Не иначе лесные муравьи в муравейник затащили.